Хорошо. По правде говоря, Николь сделал движение, собираясь встать. Мне надо идти. Стокер быстро вскочил и предложил ей руку. Вы абсолютно правы. Я должен пойти и назначить новое время для моей лекции. И вообще без паузы, словно продолжая разговор, спросил: "Завтра обед?" Она вскинула на него глаза, возвращая ему пальто. Что? Сабед, вы поедите со мной завтра? Джеймс взял своё пальто, накинул его, скользнул в рукава. Пчёлы дали вам некоторое время, вы же понимаете, мы должны этим воспользоваться. Нет, ответила Николь, хотя надо было бы добавить: "Не глупите". Она гляделась ещё свой зонт. Он там. Что? Ваш зонт он там у двери. А. Она пошла за зонтом. Мне заспинать Джинн сказал. Значит, завтра завтрак так, словно они уже всё решили. 7:00? Николя остановилась. Какий идиотка она повторила: "Уттоли, завтра в 7". Снова Прекрасно, ответил Джеймс и шагнул на мокрую траву, бросив на ходу: Увидимся. Джеймс Стокер скрылся прежде, чем Николь собралась объяснить ему, что не согласна. Глава 11. Неделей позже Джеймс Стокер стоял посреди своей обширной лаборатории, самой большой из шести в Кеннингемском лабораторном корпусе по Файерхилд-стрит. В ней царил ужасающий беспорядок. Оглядев комнату, он откинул волосы назад и спросил своего ассистента: "Сэм, Есть ли способ придать лаборатории менее плачевный вид? Этот вопрос был вызван тем, что через час с небольшим Николь Уайлд должна была приступить порок этой комнаты. Сен без надежно покачал головой. Единственное, что ещё можно было предпринять, так это расчистить стол, чтобы было куда посадить гостю. Всё остальное было совершенно безнадёжно. Весь пол по углам был завален книгами, журналами, дневниками, погребёнными под картами, скрученными, сложенными и свёрнутыми. Кипы их в изобилии возвышались, как высокие и не очень острова посреди непролазных дебри полеваго снаряжения, требующего чистки и починки. Бухты верёвок, Заплечные ремни, костыли, тесаки, топоры, молотки, старый компас в потёртом кожаном чехле и потрёпанный секстант без линз. В середине лаборатории занимали столы, уставленные инструментами, несколько новых сверкающих микроскопов, за одним из которых сидел и работал Сэм. Картотеки, крошечные кирки, долото, штативы, химические препараты, образцы пород, калиброванные по шкале от самого мягкого гипса до алмаза. На этих столах было представлено лучшее и самое современное лабораторное оборудование. Остальное пространство комнаты не выдерживало сравнения по мнению Джеймса. Со всеми теми сокровищами, которые он добыл, сбираясь на горы и исходив многие мили. Дубовый кабинет с несметным количеством маленьких ящичков, который располагался вдоль длинной стены лаборатории, наиболее приятная часть комнаты, в которой были помещены десятки тысяч образцов пород или камней, на взгляд непосвящённого человека. для Джеймса однако эти обломки окаменевлых деревьев ископаемые кремени или кварц